Глава 47. Кабинет Маргариты. Если мы описали аллею в 3000 шагов и кабинет Генриха наварского то читатели не обвинят нас, если мы опишем и кабинет Маргариты. Снаружи кабинет представлял множество потайных дверей, сообщавшихся с особыми или с проходными комнатами. Окна, молчаливые, как и двери, были снабжены ставнями, запиравшимися без шума. Внутри модная мебель, ковры в последнем вкусе, картины, фаянс, дорогое оружие, греческие, латинские и французские книги, манускрипты на столах, птицы в клетках, собаки на коврах, наконец, целый мир животных и растений, живших одной жизнью с Маргаритой. Люди с тонким умом и жизнелюбием не могут существовать одни. Они сопровождают каждое свое чувство, каждое желание всем, что в гармонии с ними, и что их притягивающая сила увлекает в вихрь своей жизни, так что вместо жизни и чувств людей обыкновенных они утрачивают свои чувства и продлевают жизнь. Королева так сильно любила жизнь, что из множества горестей умела составить одно удовольствие. «Это отступление доказывает ясно, как божий день, необходимость описания кабинета Маргариты». Шико пригласили сесть на красивое мягкое кресло, покрытое тканью с вытканным амуром, сыплющим груды цветов. Паш, не добиак, но другой, гораздо богаче одетый и красивее, снова предложил Шико прохладительного. Шико отказался, и когда Викон Тюррен ушел, стал читать наизусть письмо короля Франции и Польши. Мы читали письмо вместе с Шико, следовательно, бесполезно было бы представлять его в латинском переводе. Шико коверкал и выговаривал слова самым чудным образом, чтобы королева дольше не могла понять письма. Но как неискусно он изменял свое творение, Маргарита ловила слова на лету и не скрывала негодования и гнева. По мере чтения Шико все более и более приходил в затруднительное положение, созданное им для самого себя». При некоторых фразах он опускал глаза. Это движение помогало ему не видеть блеска глаз королевы и судорожных движений при таких обличениях ее супружеской неверности. Маргарита знала хитрость и злобу своего брата. Она имела так много случаев в этом убедиться. Она знала это, и потому что эта женщина не обманывала сама себя и понимала, сколько пищи доставила она его злобе. Поэтому по мере чтения письма в ее душе рождался справедливый гнев вместе с основательным страхом за себя. Негодуя и, не доверяя предположениям, стараться избежать опасности, удалив ее причину и доказать несправедливость подозрений. Вот о чем думала Маргарита во время чтения Шико. Не надо думать, что Шико стоял, опустив голову все время. Шико поднимал то один глаз, то другой, и мог убедиться или догадаться по нахмуренным бровям королевы, что она решается на что-то. И потому он кончил письмо короля довольно спокойно. «Клянусь», — сказала королева, когда Шико кончил, «братец прекрасно пишет по латыни. Какая пылкость, какой слог». «Я никогда не ожидала от него таких сведений». Шико мигнул и развел руками с видом человека, который соглашается из вежливости, но не понимает. «Вы не поняли?» — спросила королева, которой все языки, даже и язык мимики были известны. «Я вас считал, однако же, хорошим латинистом, господин Шико». «Я забыл. И все, что теперь осталось от моего знания, это только то, что латинский язык не имеет члена, имеет звательный падеж, и что голова среднего рода». «А, в самом деле!» — вскричал кто-то, весело и шумно вошедший в комнату. Шико и королева одновременно обернулись. Вошедший был король Наварры. «Как?» — произнес Генрих, приближаясь. «Голова по латыни среднего рода, господин Шико? А почему же не мужского?» — А, государь, — отвечал Шико, — я удивляюсь этому не меньше вашего величества. — И меня тоже, — сказала Маргарита в задумчивости, — и меня это удивляет. — Так и должно быть, — сказал король, — потому что голова может принадлежать и мужчине, и женщине. Шико поклонился. — Лучшего доказательства, государь, — сказал он, — мне не приходилось еще слышать. «Тем лучше. Я очень доволен, что философствую глубже и правильнее, нежели полагал. Теперь возвратимся к письму. Знаете, государение, что я сгораю от нетерпения знать новости французского двора. И если бы господин Шико не привез их на неизвестном мне языке, то...» «То», — повторила Маргарита, — «то мне было бы очень весело в энтрес айн Вы знаете, как я люблю новости, и в особенности скандальные, которые так искусно умеет рассказывать Генрих Валуа». и Генрих Наваррский сел, потирая руки. но «Ну, любезный Шико», — продолжал король, как будто заранее приготовляясь хохотать, — «Вы прочли это письмо моей жене? Я исполнил ваше повеление. Итак, мой друг, скажите, что содержит это письмо?» «Не боитесь ли вы, государь?» — сказал Шико, успокоенный несколько свободою, пример которой давали коронованные супруги. не боитесь ли вы что латинский язык на котором написано послание предвещает дурное «Э, от чего же спросил король потом обращаясь к своей жене он продолжал что же сударыня маргарита подумала с минуту как будто припоминая письмо наш посол прав сказала она решительно государь латинский язык дурное предзнаменование как произнес генрих Это прекрасное письмо заключает дурные предзнаменования. Берегитесь, мой друг. Король, брат ваш, хорошо знает этот язык и очень вежлив. Даже если приказывает оскорблять меня в моих носилках, как это случилось за несколько лье от Санса, когда я поехала из Парижа к вам, государь. Ну, если брат строгих правил, сказал Генрих полусерьезным, полушутливым тоном. Если брат король сварлив, то... Он должен быть таким для истинной чести своей сестры и семейства? Не думаю. Неужели, государь, если бы сестра ваша Екатерина Дальбре была причиной какой-нибудь непристойности, неужели вы приказали бы разузнать, в чем дело, капитану вашей гвардии? «Ой, я человек патриархальный снисходительный. Я не король. Или если и король, так только для смеха», — сказал Генрих. Я и смеюсь, но наше письмо. Я хочу знать его содержание, потому что оно адресовано мне. «Это письмо очень вероломного человека, государь». «О!» «Да, оно содержит клевету, способный поссорить не только мужа с женой, но друга со всеми его друзьями». «О! О!» — произнес Генрих, выпрямляясь и вооружая свое обыкновенно ясное открытое лицо недоверчивостью. «Поссорить мужа с женой? Не меняли с вами?» «Вас со мною, государь». «Каким образом, друг мой?» Шако был как на иголках, он дорого бы дал, хотя ему очень хотелось есть, чтобы уйти и лечь спать, не ужинов. «Буря раздражается сказал он про себя. «Государь», — сказала королева, — «я очень жалею, что вы забыли по латыни, однако вы учились, кажется, этому языку». «Из всей латыни я помню только эту фразу — «Deus et virtus asterna». Странное сочетание мужского, женского и среднего родов. Чего мой учитель не мог никак объяснить без помощи греческого языка, который я понимаю еще меньше, чем латинский. «Государь», — продолжала королева, — «если вы поймете, то увидите, что письмо наполнено всевозможными любезностями, относящимися ко мне». «Очень хорошо», — сказал король. «Оптима», — произнес Шико. «Но чего же эти любезности могут поссорить меня с вами?» — спросил Генрих. — Потому что если в письме комплименты, то я одного мнения с братом Генрихом. Если же в этом письме говорится о вас дурно, а тогда другое дело, и я понимаю моего брата. — А, если говорится обо мне дурно, то вы понимаете Генриха? — Да, Генриха Валуа. Он имеет, видимо, причины ссорить меня с вами. — Все эти комплименты, государь, не что иное, как клевета на ваших и моих друзей. После этих смело сказанных слов Маргарита готовилась выслушать опровержение. Шико повесил нос, Генрих пожал плечами. «Подумайте хорошенько», — сказал он. «Так ли вы перевели, и есть ли подобное намерение в письме вашего брата?» Как ни кротко и умильно произнес Генрих эти слова, но Маргарита посмотрела на него с недоверием. «Выслушайте до конца, государь», — сказала Маргарита. «Бог свидетель, я только этого и добиваюсь», — отвечал Генрих. «Посмотрим, имеете вы надобность в слугах или нет». «Имею ли я в них надобность, друг мой? Хорош вопрос. Что бы я стал без них делать?» «Видите. А король хочет разлучить вас лучшими из ваших подданных». «Не верится мне что-то». «Браво, государь!» — прошептал Шико. «Э, конечно!» — произнес Генрих с тем изумительным простодушием, ему одному свойственным, которому до конца его жизни никто не мог не поддаться. — Потому что те, которые у меня служат, привязаны ко мне не из неизвыгода по расположению. Мне нечего дать им. — Вы отдали им свое сердце, государь. Это лучшая награда короля за расположение его друзей. — Да, мой друг. Итак... — Итак, государь, не верьте им больше. — Вейнтрес Эйнгрис, если они сами меня к тому принудят, но без этого... — Хорошо, государь, но если вам покажут их проступки... на произнёс король, — а как же их докажут и чем? Шико снова опустил голову, что он делал в затруднительные мгновения. — Я не могу вам рассказать этого, государь, — отвечала Маргарита, не подвергаясь позору. И она посмотрела вокруг себя. Шико понял, что стесняет королеву, и отступил назад. — Любезный посол, — сказал ему король, — потрудитесь подождать меня в моём кабинете. Королева хочет сказать мне что-то секретное, что-то касающееся моих подданных, кажется. Маргарита осталась почти неподвижна и только слегка кивнула головой. Видя, что доставит супругам удовольствие своим уходом, Шиков встал и оставил комнату, поклонившись вместе королю и королеве.